6. Залзан Кавол пришел в негодование. Выступать перед обезьянами выступать бесплатно. Но Делямбер указал ему, что лесные братья все-таки выше обезьян по шкале эволюции. След заметил, что они сегодня не практиковались и тренировка будет им полезна. Аэрфон Ковол решил вопрос, сказав, что это не свободное представление, оплата за проход через эту часть леса, которой управляют эти существа. И в любом случае выбора у них нет. Так что они вышли из фургона с дубинками и серпами, но без факелов. Потому что Делиамбер предупредил, что факелы могут напугать лесных братьев и вызвать их на непредсказуемые действия. Они нашли достаточно хорошо расчищенное пространство и начали жонглировать. Лесные братья жадно следили за ними. Сотни и сотни их выходили из леса, усаживались на корточки вдоль дороги, Кусали пальцы и тонкие гибкие хвосты и переговаривались. Скандары обменивались серпами, ножами, дубинками и топориками. Валентин поодаль крутил дубинки. Слиты корабела выступали отлично и элегантно. Прошел час, другой, солнце стало клониться в сторону пидруда, а лесные братья все смотрели, а жонглеры все работали. И ничего не делалось, чтобы убрать сеть с дороги. «Мы будем платить им всю ночь?» – спросил Залзанка-волк. «Молчи», — сказал Дилиамбер, — «не оскорбляй их, наши жизни в их руках». Жанглеры воспользовались случаем, чтобы отрепетировать новые трюки. Скандары оттачивали количество предметов, выхватывали броски друг у друга. И это выглядело комично из-за их размеров и силы. Валентин работал со Слитом и Карабеллой в обмене дубинками. Затем Слит стал быстрее перебрасываться с Валентином, в то время как сначала Карабелла, а потом и Шанамир бесстрашно кувыркались между ними. Дело шло уже третий час. Эти лесные братья получили от нас представление минимум на пять реалов», – ворчал Залзанка -волк. «Когда этому будет конец?» «Вы очень ловко жонглируете», – заметила Ализамон. «Они страшно рады, и я тоже». «Тебе-то хорошо радоваться», – сухо сказал Залзанка -волк. Наступили сумерки. Видимо, приход темноты изменил настроение лесных братьев, потому что они вдруг потеряли интерес к представлению. Пятеро из них вышли вперед и стали обрывать сеть. Их маленькие, с острыми пальцами руки, справлялись с лянами, хотя любой другой безнадежно запутался бы в них. Не прошло и нескольких минут, как путь был свободен, а лесные братья растаяли в темноте леса. «У вас есть вино?» – спросил Ализамон, когда жонглеры собрали свой инвентарь и собрались уезжать. Наблюдение за вашим представлением вызвало у меня страшную жажду. Залзан Кавол начал было жаловаться, что запасов остается мало, но он опоздал. Карабелла, остро глянув на хозяина, достала флягу. Женщина-воин запрокинула ее и осушила одним хорошим глотком. Она вытерла губы рукавом и рыгнула. «Неплохое», — заметила она, — «долорнское». Карабелла кивнула. «Эти героги, даром что змеи, а в выпивке понимают толк. В Мазадоне вы такого не найдете». Залзанка Кавол спросил. «Ты говорила, траур три недели? Не меньше. Желтые траурные полотнища на всех дверях чего умер герцог?» – спросил Слив. Великанша пожала плечами. Одни говорят, что его напугало до смерти послание от короля. Другие, что он подавился полужаренным мясом. А третьи, что он перетрудился с тремя наложницами. Да и кому какое дело? Он умер, об этом спорить не приходится. А все остальное – мелочи. «И работы там не будет», – сказал Залзанка -волк. «Нет, ничего до Тагабара и дальше». «Сколько времени без заработка?» – пробормотал Скандар. — Да, тебе не повезло, — сказала Ализамон, — но я знаю, где вы найдете хороший заработок, как раз за Тагобором. — Да, — согласился зал -волк. В Кенторе, я полагаю. — В Кенторе? Нет, там сейчас голодное время. Этим летом у них был плохой урожай. Торговцы прижали кредит, и вряд ли там есть деньги, чтобы тратить их на представление. — Нет, я говорю об Элиревоине. — Что? — вскричал Слип, как пораженный стрелой. Валентин порылся в памяти, ничего не нашел и шепотом спросил корабелу «Где это? Юго-восточная часть Кентора. На юго-востоке Кентора территория метаморфов. Именно. Тяжелые черты лица Залзана Ковола оживились. Что за работа ждет нас в войне? «В следующем месяце у изменяющих форму фестиваль», — ответила Лизамон Холтон. «Там будут танцы урожая, всяческие состязания и празднества. Я слышала, что иногда трупы из имперских провинций приходят в резервацию и во время фестиваля зарабатывают хорошие деньги». «Изменяющие форму легко смотрят на имперские деньги и быстро тратят их». «В самом деле», — сказал Залзан Кавол, и холодный свет жадности заиграл на его лице. «Я тоже слышал об этом, только очень давно. Но мне никогда не случалось проверить, так ли это». «Проверяй без меня!» — вдруг закричал Слит. Скандар взглянул на него. «Что?» Слит выглядел страшно напряженным, словно весь вечер жонглировал слепую. Губы его побелели, глаза неестественно светились. «Если ты пойдешь в Валерий сказал лаконично он, — «я с тобой не пойду». «Напомню тебе о нашем контракте», — сказал Залзанка -волк. «Не имеет значения. Ничто не заставит меня идти с тобой на территорию метаморфов. Имперские законы там не имеют силы, и наш контракт аннулируется, как только мы войдем в резервацию. Я не люблю изменяющих форму и отказываюсь рисковать жизнью и душой в их провинции. Поговорим об этом позже, Слив. Мой ответ и позже будет таким же». Залзан Кавол оглядел всех. «Хватит! Мы потеряли здесь слишком много времени. Спасибо тебе за помощь!» – холодно обратился он к Лизамон. «Желаю тебе выгодной поездки!» – сказала она и скрылась в лесу. Поскольку они потеряли много времени из-за блокированной дороги, Залзан Кавол решил, вопреки обычной практике, ехать ночью. Валентин, полностью выдохшийся от бега и жонглирования и чувствующий себя, как в тумане от фрукта Двика, уснул, сидя в задней части фургона, и проспал до самого утра. Наполовину проснувшись, он услышал ожесточенный спор насчет путешествия на территорию метаморфов. Гелямбер утверждал, что слухи об опасности или Война сильно преувеличены. Корабелла заметила, что Залзан -Кавол предъявит иск Слиту, если тот откажется выполнять контракт. А Слит настаивал с почти истеричной убежденностью, что он боится метаморфов и не подойдет к ним ближе, чем за тысячу миль. Шанамир и Веноркис тоже выражали страх перед изменяющими форму и говорили, что те угрюмы лживы и опасны. Окончательно проснувшись, Валентин обнаружил, что его голова покоится на коленях Карабелла. В фургон вливался яркий солнечный свет. Они стояли в каком-то большом приятном парке с широкими серо-голубыми лужайками и высокими резко угловатыми деревьями. Все было окружено низкими округлыми холмами. «Где мы?» – спросил Валентин. «В окрестностях Мазадона. Скандар гнал, как сумасшедший, всю ночь», – со смехом ответила Карабелла а ты спал как мертвый». Снаружи в нескольких ярдах от фургона залзан, ковол и слит затеяли жаркий спор. Маленький, беловолосый человек, казалось, разбух от ярости. Он ходил взад и вперед, бил кулаками по ладони, кричал, топал ногами. Один раз чуть не бросился на скандара, который, как ни странно, был спокоен и терпелив. Он стоял, сложив все четыре руки, глядел сверху вниз на слита и лишь изредка бросал холодные реплики. Карабелла повернулась к гелиамберу. Это продолжается слишком долго, колдун. Ты не можешь вмешаться, чтобы Слит не сказал чего-нибудь по-настоящему грубого. Врон выглядел меланхолично. Ужас Слита перед метаморфами переходит всякие границы разумного. Может, это связано с посланием от короля, которое он когда-то получил в Нарабале, когда его волосы посидели за одну ночь, а может и нет. В любом случае, для него разумнее всего уйти из трупы. Каковы бы ни были последствия, но он нам нужен. «А если он думает, что в валеревойне его ждут страшные вещи, можем мы просить его превозмочь страх?» «Может быть, я смогу успокоить его», — сказал Валентин. Он встал, чтобы выйти, но как раз в эту минуту в фургон влетел слив с темным, застывшим лицом. Не говоря ни слова, маленький жонглер начал кидать в мешок свое небогатое имущество, а затем выскочил из фургона и зашагал к холмам на севере, по-прежнему разъяренный, не обращая внимания на Залзана ковола. Все растерянно следили за ним. Никто не сделал попытки догнать его, пока он не скрылся из виду. Тогда Карабелла сказала, «Я пойду за ним, я уговорю его», и она побежала к холмам. Залзан вол окликнул ее, но она не ответила. Скандар, покачав головой, вызвал всех из фургона. «Куда она побежала?» — спросил он. «Попытаться привезти Слита обратно», — сказал Валентин. «Безнадежно. Слит решил уйти из трупы. Я постараюсь, чтобы он пожалел об этом. Валентин, теперь на тебя падает больше ответственности» и я добавлю к твоему жалованию пять крон в неделю. Приемлемо?» Валентин кивнул. Он думал о спокойном, ровном поведении слита в трупе и чувствовал горечь потери. Скандар продолжал. «Гелямбер, я, как ты уже, наверное, догадался, решил искать для нас работу у метаморфов. Ты знаешь дорогу, до или «Я никогда не был там», — ответил Вруон, «но я знаю, где он». «Какой путь самый близкий?» Отсюда до Кентора, я думаю. Затем на восток, миль 400 на речном судне и от Вурфа на юг в резервацию. Дорога неважная, но достаточно широкая для фургона, как мне кажется. Я буду изучать ее. Сколько времени займет дорога до Элиревойна? Вероятно, месяц, если не будет задержек. Как раз к фестивалю метаморфов, сказал Залзанка Волк. Прекрасно, а какие задержки ты имеешь в виду? Обычные, ответил Гелиамбер. Стихийные бедствия, поломки фургона. Местные неприятности, преступное вмешательство. В центре континента далеко не такой порядок, как на побережье. Путешествие в этих местах связано с риском. «Уж будьте уверены», – прозвучал знакомый голос, – «тебе нужна защита». Между ними неожиданно появилась Лизамон Холтон. Она выглядела отдохнувшей, словно бы ехала верхом всю ночь. Да и животное ее не выглядело слишком усталым. Залзан Кавол удивленно спросил, «Как ты очутилась здесь так быстро?» Лесными тропами. Я хоть и большая, но не такая, как твой фургон. И могу проехать по задворкам. Едешь в Валерий Воин? Да. Хорошо, я так и знала. И я поехала за тобой, чтобы предложить свои услуги. Я без работы, а ты едешь в опасные места. Логичное партнерство. Я проведу тебя в Валерий Воин. Гарантирую безопасность. Твои гонорары слишком высоки для нас. Она усмехнулась. «Ты думаешь, я всегда беру 5 реалов за мелкую работу вроде той? Я запросила много, потому что вы меня разозлили, налетев на меня, когда я вкушала пищу. Я проведу тебя, Валерий Воин, за 5 реалов, независимо от затраченного на это времени». «Три», — сухо сказал Залзанка Волк. «Ты ничему не научился?» — великанша сплюнула под ноги Скандара. «Я не торгуюсь. Иди, Валерий Воин, сам, без меня, и удачи тебе». «Только я в ней сомневаюсь», — она подмигнула Валентину. «А где другие двое?» Слит отказался идти в Илли воин. Он со скандалом ушел отсюда минут десять назад. «Не порицаю его. А девушка?» Побежала за ним, чтобы уговорить его вернуться. «Туда!» — Валентин указал на тропу, петляющую между холмами. «Туда?» «Да, между теми двумя холмами». В рощу плотоядных растений в голосе Лизамон звучало недоверие. «В какую рощу?» — переспросил Валентин. «Плотоядные здесь!» — спросил гелямберг «Для них отведен парк», — ответила она. Но у подножия холма висят предупреждающие знаки. Они пошли вверх по этой тропе, пешком, да защитит их божество. «Его пусть хоть дважды съедают», — раздраженно сказал Залзан Кавол. «Но она мне нужна». «И мне тоже», — сказал Валентин и обернулся к женщине-воину. «Может быть, если мы сразу поедем за ними, мы догоним их до того, как они попадут в рощу? Твой хозяин не хочет купить мои услуги». «Пять реалов», — сказал Залзан Кавол. «Отсюда до Илири воина». «Шесть», — холодно возразила она. «Ладно, шесть, только приведи их обратно, хотя бы ее». «Да», — сказала с отвращением Лизамон. «Вы народ бесчувственный, но я без работы, так что мы стоим друг друга. Возьми одно из этих животных», — сказала она Валентину, — «и следуй за мной». «Ты хочешь взять его?» — спросил Залзанковол. «Тогда в моей трупе вообще не останется людей». «Я приведу его обратно», — ответила она. «А если повезет, то и тех двоих тоже». Она взобралась на свое животное. «Поехали».